Таким образом, благодаря авторитету агроманты и мудрости короля Сабрину улеглась эта вереница ссор. Но заклятый враг согласия, и противник мира, увидав, как он посрамлён и осмеян, и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать новые ссоры и распри. Дело в том что квадрильеросы, узнав о звании людей, с которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так как хорошо понимали, что каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше остались бы они. Но один из квадрильеро, тот самый, которого топтал и бил Дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об аресте некоторых, преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте, которого святая Эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о приказе, Куадрильера захотел убедиться, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и, вынув, из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал. И, принявшись медленно читать его, так как он не был искусным грамотеем, при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы приказа с наружностью рыцаря, убедился, что, несомненно, бумага относится именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент, Взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой силой, что тот едва мог дышать, причем кодрильера громко закричал «На помощь! Во имя святой Эрмандады! И чтобы вы видели, что я не шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на больших дорогах!» Священник взял приказ и убедился, что Квадрильера говорит правду, и что приметы подходят к Донкихоту, Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками схватил Куадрильера за горло так, что если бы товарищи того не поспели к нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Донкихот выпустил из рук свою добычу. Хозяин, который был обязан содействовать своим товарищам по должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж опять ввязался в ссору, принялась снова кричать, и ей вторила дочь ее и Мариторнус, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то, что происходит, сказал, «Клянусь Богом, правда то, что господин мой говорит о волшебстве в этом замке» так как нельзя прожить в нем и часу спокойно!» Дон Фернандо разнял Квадрильера и Дон Кихота и, к обоюдному их удовольствию, разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот Камзола, а другой — за горло своего противника. Но, тем не менее, сы. Квадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия присутствующих, чтобы те связали его и передали в их руки, как к тому обязывает служба королю и святой Эрмандаде, именем которой они снова просят о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим спокойствием сказал — Идите-ка сюда, грязные и подлый люд. Разбоем на больших дорогах называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся. Ах, гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким... Пониманием, чтобы небо скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало уразуметь грех и невежество, в котором вы коснеете, не благоговея перед тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря. Идите-ка сюда вы! Братья по воровству, а не члены братства, грабители на больших дорогах с разрешения святой Эрмандады. Скажите мне, кто тот неуч, подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их закон — меч, их привилегия — доблесть, их уставы — собственная их воля? Кто тот тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты, которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий рыцарь в тот день, когда его посвящают, и он вступает в трудное отправление рыцарских обязанностей. Какой странствующий рыцарь платил подать налоги, сбор на булавки королевы, дань королю? таможенный пошлиный и речной сбор. Какой портной представлял ему счет за шитье платья? Какой костелян, приняв его в своем замке, заставил его платить за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец... Какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит отваги и пылу дать палочных ударов четыремстам квадрильеро, если они станут на его дороге?